Наступлением рассвета какого-то тяжелого и давящего прекратились и попытки Сахира снести мою дверь. Но все же он оставался там, я чувствовала. Я ощущала его, не знаю как, но присутствие определялось очень четко. Постояв еще немного, ушла в ванную, быстро помылась, уже не замечая ни привкуса, ни запаха местной воды. Наскоро высушила волосы, перехватив что-то из холодильника и в раз напомнила себе, что нужно спать. Впереди тяжелый рабочий день. Мне нужно спать. Спать, осознавая, что он так и стоит за дверью, было почему-то невыносимо. Я сама себя не поняла в тот момент, когда, сходив за подушкой и одеялом, вернулась в гостиную, постелила себе у двери или легла на пол. Эта планета, в принципе, заставляла совершать немыслимые действия, но как-то так мне было легче. И стало еще немного легче, когда он, стоящий за дверью, медленно опустился на пол и сел там, прислонившись спиной к двери. Поднявшись, протянула ручку вниз, приоткрывая дверь. «Рискуешь», — хрипло произнес он. Я знала об этом, и все равно, протянув руку, осторожно коснулась пальцами его, лежащей на полу руки. Судорожный вздох, но ладонь Сахир не отдернул. И капитан Лея Картнер мгновенно вырубилась прямо на полу, ясно и четко осознавая всю нелогичность и странность своего поведения, но став до такой степени, что было уже все равно.